Глава двенадцатая. Эпиграф. — Ненавижу политику, — вздохнул я. — Впрочем, меня никто не спрашивает. Максим Фрай. Местом знаменательной встречи был выбран безлюдный островок у южного побережья Игины. Когда-то здесь стоял храм давно забытого культа морского змея, жрецы которого благоговейно скармливали уважаемому чудовищу прекрасных невольниц и неосторожных путников, которых нелегкая заносила на остров. Пока лет пятьсот тому назад на беду, негостеприимных жрецов изменчивая нелегкая не занесла к ним в гости группу героев. Ребята просто сбились с пути во время шторма и ничего против обитателей острова не имели. Но обнаглевшие жрецы почему-то решили, что священному животному должно особенно понравиться изысканное блюдо из трех человек — кентавра и эльфийки. С тех пор остров украшает живописные руины гигантский скелет змея-гурмана. Выслушав эту историческую справку, товарищ пассионарий не применил полюбопытствовать. Откуда у почтенного мэтра и страна ориентиры столь экзотического места? Вряд ли маги водят сюда на экскурсии своих учеников, те бы давно растащили скелет на сувениры. Старик усмехнулся в бороду и ответил, что не намерен распространяться перед учеником о событиях времен своей далекой юности. Такой ответ сразу отметал предположение, будто это милое местечко присоветовал коллеге Метр Херон, который вполне мог быть тем самым кентавром. Скорее всего, уважаемый наставник в молодости бегал сюда на свиданки с упомянутой эльфийкой, и, вполне возможно, под этим самым кипарисом была зачата бабушка-зарницы Итель. — Что же вы не отправляетесь за метром Максимилиана? — прервал шкадливое размышление ученика старый волшебник. Метр прилетит на миске, — пояснил тот и принялся собирать на берегу сухие водоросли и щепки для костра. Он сказал, что не доверит свою персону телепортисту, который постоянно промахивается. Сейчас я разведу костер, чтобы указать, где мы находимся и будем ждать. А он точно прилетит, — забеспокоился метр стран. Не передумает? Он же обещал... Почему бы он должен передумать? Ну, мало ли, какие причины могут вдруг обнаружиться. Вдруг он, когда обещал, забыл, что проспорил мне одну вещицу, о которой вам знать не обязательно, а потом вспомнил и, как выражается Ольга, зажал. — А когда это вы с ним поспорить успели? — не унимался любопытный ученик. — Еще в те времена? — А о чем? — Да, ваше высочество, еще в те. Скоро уж девятнадцать лет тому исполнится. А что касается предмета нашего спора, то он заключался в некоторых вопросах воспитания принцев. — Всех или одного конкретного? — Мне кажется, общение с его величеством не прошло для вас бесследно, — заметил наставник вместо ответа. — Причем заимствуете вы у него исключительно худшие привычки. — Раньше вы не были таким дотошным в расспросах. Займитесь лучше костром. Пассионарий прислушался и вдруг заметался, поспешно сгребая в жалкую кучку все, что насобирал. «Ой, не успел, он уже летит. А чтоб тебя этого не хватит!» Мэтр странный одобрительно покачал головой и по привычке встряхнул кистями, поднял руки перед собой ладонями вверх. — Можете посмотреть, как это делается, — наставительно сказал он. — Заклинание для бакалавра, но в своей стихии у вас должно получиться. Только не вздумайте повторить в помещении. Над вытянутыми руками волшебника взвелись метровые языки пламени, осветив ночной берег и хмурое беззвездное небо. Слегка опали, выровнялись и заплясали на ветру, вызывая воспоминания о теплом доме и горящем очаге в зимнюю ночь. Не выше четвертого деловито предупредил Мэттер, продолжая держать на ладони горящий костер. Это восьмой, но вам, повторяю, не выше четвертого и обязательно с вертикальным ограничителем, а вербальный компонент... Напомнил ученик, жадно ловя каждое движение наставника. Он уже заметил, что мэтр частенько колдует молча, а необходимые слова произносит мысленно. И потом попробуй пойми, был ли в заклинании вербальный компонент и какой именно? Безвербального на чистой силе. Темная тень плавно скользнула по небу, ровное жужжание стало слышнее, и вскоре на берег опустился миниатюрный, не больше почтовой кареты летательный аппарат. По форме он действительно напоминал тарелку, перевернутую вверх дном. Мягко прошуршали по песку шасси, смолкло жужжание и чуть потускнели фары. Раздвинулась кабина. Великий момент наступил. Мэтр стран погасил ненужный уже огонь и медленно, очень медленно сделал шаг. Потом еще один. Мэтр Максимильяна неловко придерживая под мышкой какой-то неудобный ящичек, также медленно шагнул навстречу. Они остановились лицом к лицу посреди пляжа, не говоря ни слова, как будто не знали, что сказать друг другу. Стояли молча, глаза в глаза, без звука, как два дуэлянта, встретившиеся спустя много лет завершить прерванный когда-то поединок. Принцу даже показалось, что на самом деле они не молчат, просто ему постороннему не дано слышать разговор двух могущественных магов. Но больше было все-таки похоже, что старики от волнения действительно не находят слов, поэтому ученик позволил себе вмешаться. — Вот, — сообщил он, почтительно кивая на старого шархи. — Знакомьтесь, региональный координатор Макс Рельмо. — Он же, Орландо, сядь, не отводя взгляда, попросил наставник. — Мы знакомы. — Действительно, ваше высочество, — заметил второй наставник, также не сводя глаз с коллеги. Вы не находите, что это несколько неуместно представлять людей давно знакомых? — Ну, мало ли, — смутился вождь-идеолог. — А вдруг вы его не узнали? Он состарился, да еще и мантию снял. — Я тебе состарюсь, поганец! — сверкнул глазами региональный координатор, а мэтр страх улыбнулся, рассматривая новый костюм давнего приятеля. — Должен заметить, мой юный друг, вам никогда не шла мантия, а в этом костюме вас легко можно спутать с вашим сыном. — Оставьте комплименты, уважаемый коллега! — печально усмехнулся юный друг и принялся наматывать на палец кончик сидеющей косы. — Это вы не меняетесь уже двести лет, а я теперь стал выглядеть примерно вашим ровесником. — Да, кстати, вот! — он оставил в покое косу и с неловкой улыбкой протянул коллеге ящичек. — Я ведь проспорил? — Да что вы, право же не стоило! Придворный маг оглянулся на ученика и не стал добавлять, будто он забыл про сей давний доложок, хотя явно хотел. «Я полагал, вы уже и не помните. С клерозом я пока не страдаю. Тем более самому было интересно, чем наш спор закончится. И я все эти годы старался по возможности следить за духовным развитием вашего воспитанника. Преклоняюсь перед вашим талантом, он действительно выдающийся человек». — Ваше высочество, — спохватился старик, — полагаю, у вас еще много дел, и нам не следует далее отнимать у вас время. Как вы думаете, коллега, нам еще нужен посредник? — В абсолютном праве, согласился коллега, — посреднику необходимо выспаться, так как завтра у него ответственная встреча. Орландо, умоляю, будь внимателен при телепортации, ты уже три раза терялся за последние десять дней. Нельзя же так распускаться из-за ссоры с женщиной. И, кстати, еще раз услышу, что ты хоть каплю спиртного в рот взял, зашью рот к хренам собачьим. Нельзя же так в самом деле!» Мэтр Эстран присел на прокинутый каменный столб, изрезанный ручническим надписями, и, когда серый туман полностью рассеялся, укоризненно произнес. «Вы напрасно так обижаете мальчика. Он действительно очень переживал по поводу ссоры с госпожой Люменталь». Счастье, они уже помирились, так как причиной размолвки послужило действительно недоразумение. «Если бы мальчик поменьше лгал своей даме сердца до этого, никакого недоразумения не, не случилось бы», — ворчливо отозвался региональный координатор. «Но коль уж так вышло, надо же хоть немного себя уважать. Он не юная девица, чтобы орошать соплями подушку и три дня терроризировать окружающих своими жалобами. Вроде как взрослый мужчина, хоть по нему и не особенно заметно». Ну, скажите, мэтр из стран, неужели Шилар хоть раз за всю жизнь позволил себе жаловаться на проблемы с дамами? Старик покачал головой и печально улыбнулся. Шилар всегда был скрытен и замкнут, когда дело казалось проблем такого рода. Но я бы не назвал это проявлением мужества, скорее наоборот. Впрочем, иногда его реакция на проблемы выражалась в довольно забавных формах. Однажды, например, я застал его за совершенно неподобающим занятием. Его высочество, невероятно расстроенное, возлежал на кровати и расстреливал с бумагой из трубочки статуэтку Мааль-Бли. Однако мы ведь сюда пришли не ради того, чтобы вспоминать молодые годы его величества. Да и, честно говоря, мне очень неуютно о нем разговаривать. Постоянно преследует опасение, что его величество сейчас высунется из ближайшего куста и поинтересуется, что это мы тут без него делаем. Лучше скажите, как здоровье господина Толика? — Ничего по этому поводу не скажу, — вздохнул Эрельмо. Тут же присел на ближайший фрагмент разрушенного храма. Он теперь и не появится, пока полностью не закончит регенерацию. У эльфов так принято. На время выздоровления раненый становится затворником. И даже навещать его можно только целителям и особо близким эльфам. Только по приглашению и еще с кучей ограничений. По их понятиям, показаться в обществе с каким-то увечьем это все равно, что для нас выйти на люди голым. Очень жаль, что так получилось, он был мне нужен, обещал кое-что помочь, но что толку сожалеть, утешимся тем, что он успел спасти Шилара и сам при этом не погибнуть? Человек на его месте вряд ли выжил бы. — Кстати, какие-нибудь предсказания на этот счет были? — Ничего, — уверенно ответил мэтр страны, — я бы знал. — И у меня ничего. Покушение на Шилара в Вагине было предсказано. Не настолько точно, без указания времени и места, с единственным уточнением. Ему будет грозить смертельная опасность и спасет его Диего. И так и получилось, а в этот раз ничего. Ни один из знакомых мне прорицателей даже отдаленно не предполагал. Мафея тоже ничего во сне не видел? — Я бы знал. Даже если бы он попытался скрыть, я бы все равно знал. А Орландо? — Да тоже ничего. Рульма в сердцах ругнулся по-мистралийски и дернул себя за косу. Только вот опять все его видения коту под хвост. Опять получается, что это был вариант без Шеллара, потому и приключилось недоразумение состоячей армией. Я тоже не поверил, что Шилар может настолько подло предать, так и думал, или что-то с ним случится, или поссорится. Надо заново сеанс устраивать. А вообще, Мафия что-то еще видел после Орландо? Нет, с тех пор ничего подобного ему не снилось. Если такое произойдет, я вам обязательно сообщу». А сейчас я все же хотел бы прояснить несколько вопросов. Коль уж теперь мы оба знаем, кто вы на самом деле, скажите, зачем вы здесь? Региональный координатор невесело усмехнулся и отпустил косу. Было бы странно, если бы он не ждал этого вопроса. И еще более странно, если бы старик его не задал. Положим, кто я такой на самом деле, вы не так уж хорошо и знаете. А зачем я здесь? Основные задачи нашей службы — наблюдения и охрана. «Простите, охрана кого и от чего?» «Вас?» «От нас?» «От людей», — уточнил Эрельмо, вспомнив, что из-за его принадлежности у двум мирам одновременно это нас можно толковать двояко. «Объясню понятнее. Ваш мир закрытый. Согласно договору, который вам наверняка уже известен, так как вы сами его переводили, мир Дейта полностью огражден от постороннего влияния. Контакты запрещены». К тому были две причины. Во-первых, этого потребовали эльфы. Они когда-то жили здесь, у многих остались потомки, и вообще этот мир дорог им как память. При контакте двух миров со столь разным развитием глобальные потрясения неизбежны. А эльфы – существа сентиментальные и очень не любят таких вещей. И во-вторых, ваш мир – уникальный объект для наблюдения. Здесь существует такая временная аномалия, как «переселенцы». Как развивается человеческое общество естественным образом, мы знаем из собственной истории. А вот как оно будет развиваться, если в него время от времени подкидывать такие вот посторонние факты? Каково будет их влияние, насколько они способны изменить обычный ход событий? Ни в одном из знакомых нам миров существование переселенцев не является общеизвестным явлением, как здесь. Нигде больше не существует таких возможностей для изучения различных вероятностей развития человечества. Да и сам феномен перемещения тоже интересный вопрос. Вдруг в нем есть какая-то закономерность, вдруг это шаг к условному бессмертию? Вот мы и изучаем. Все переселенцы появляются здесь естественным путем, мы их не подбрасываем специально. Наши агенты никогда не маскируются под переселенцев, чтобы не нарушать естественную картину. Целенаправленный отстрел переселенцев запрещен. Даже если они начинают слишком заметно влиять на историю, как, например, советник Блай или Жак, Кстати, именно поэтому советник до сих пор жив. Дежак да тоже. С ним мой верный Мануэль здорово промахнулся, но я не рискнул исправлять его ошибку. Возможно, так и надо. Всякому явлению должно что-то противостоять. Возможно, коллега, возможно, согласился Мэттер Стран. Мировое равновесие, несомненно, существует. А об охране подробнее можно? Охрана необходима потому, что на всякий, всякий обнаруженный мир становится лакомым куском для всевозможных любителей наживы. Начиная с мелких авантюристов и заканчивая крупными добывающими компаниями. Из собственного мира мы уже выкачали все доступные ископаемые. Сейчас мы их поставляем из одного незаселенного мира, где официально разрешены разработки. Но представьте себе, что определенные господа получили доступ сюда – Насколько выгоднее получится обменивать ценные ресурсы и экологически чистые продукты на дешевые поприкушки и концентраты в ярких коробочках? Его величество это понял уже давно и не подсчитал в точных цифрах только из-за отсутствия информации о ценах. Следовательно, вы должны следить, чтобы в нашем мире не велись нелегальные разработки ископаемых и торговые сделки. В общих чертах верно, а эльфы, как я понял, осуществляют надзор за вашей деятельностью. Да, они частично субсидируют нашу организацию и время от времени устраивают инспекции. Но постоянный контроль их не хватает, иначе служба Дельта была бы им не нужна. Насколько мне известно, господин Толик находился в нашем мире именно с этой целью. Да. В таком случае что здесь делает господин Хаулян? Что-что? Рольмы сердито дернул себя за косу. Болтается. Он пару раз побывал инспектором, но потом его от серьезных заданий отстранили за бесконтрольное размножение. Сейчас, по мере возможности, я пытаюсь привлекать Хаулиана к воспитанию сына, но этот романтик вечно вляпывается во что-нибудь возвышенное и неземное. Нельзя ли его как-нибудь убедить, что от него здесь одни неприятности? Я пробовал бесполезно. Возможно, он бы послушался старших эльфов, но это же эльфы. Предположим, я пожалую, что Хоулиан торчит каждый вечер на этом, мать его, так заборе, бессовестно нарушая неописанное эльфийское правило не возвращаться в покинутые миры. Конечно, Светлый тут же призовет ослушника и внушительно напомнит, что так делать нельзя. Хоулиан трепетно вздохнет, признается, что у него тут неразделенная любовь, и на заборе он сидит, дабы объект своей любви, ах, какого прекрасного мужчину, хоть изредка видеть в окне. Ну и результат. Старик тут же пожалеет и отпустит несчастного страдальца, а мне укоризненно попеняет. Как же так, у него же любовь? Надо же понимать, какие же вы люди бессердечны. А нельзя ли как-нибудь договориться? Например, подарить ему портрет Элмора и пусть страдает дома. Попробуйте. Может и получится. А может, какой-нибудь очередной родитель, очарованной девицы, все-таки вправит ему мозги. Меня гораздо больше беспокоят более серьезные вопросы. — Вы, несомненно, слышали о так называемых стихийных порталах? — О, нет! — мэтр жалобно задрался да иброви, и лицо у него сделалось до того несчастным, что собеседник даже испугался. — Только не говорите, что я сейчас должен повторить ту четырехчасовую лекцию, которую из меня всего несколько дней назад выдавил его величество. — А ему кто сказал? — скричал региональный координатор и от неожиданности даже косу позабыл. Жак не мог об этом знать. Даже когда он промышлял взломов, такие места не забредал, предпочитал менее опасные и более прибыльные. Не знаю кто, возможно, Толик. А возможно, вы просто недостаточно знаете Жака. Как бы то ни было, его величество пожелал знать все, что известно современной магической науке об этих самых порталах. Кстати, у нас их называют естественными или же природными. Я полагаю, вы так же, как и его величество, хотите выяснить, через какой именно из них в наш мир проникают враждебные силы из некого иного. — Скапы! — вздохнул Рельма, опять принимаясь за косу. — Я это выяснил точно. Да — Да-да! — обрадовался мэтр стран. Его величество тоже упоминало именно это название. — Как отрадно видеть, что вы движетесь в одном направлении. — Только противно осознавать, что его величество постоянно меня опережает, — с раздражением подумал мэтр Максимилиана. На каждом шагу, если сейчас выяснится, что он уже разобрался, кто именно консультировал Дорса, уйду на пенсию. Итак, пожалуйста, Рик, воодушевленный успехами своего воспитанника. Давайте сначала определимся, что говорит о природных порталах учения вашей школы. Если окажется, что нам известно больше, я потом дополню. Если же возникнет необходимость дополнительных сведений, обращусь к мэтру Хирону. Он у нас лучший в мире специалист. Даже карта порталов у него составлена. И в случаях, если требуется что-либо запечатать, это тоже всегда делает мэтр Херон. Возможно, действительно потребуется, согласился региональный координатор, и поведал коллеге примерно то же самое, что не так давно рассказывал королю эрудированный шут. С одним дополнением, шархийская магическая наука не знала способов запечатывать порталы, и даже не предполагала, что такое вообще возможно. «Нам уже случалось это делать», — сообщил мэтр и стран, выслушав младшего товарища. Например, вскоре после первого переворота в Мистрали мы обнаружили, что 42-м порталом кто-то неоднократно пользовался. Мы выследили время, в которое порталом пользовались и запечатали его с двух сторон. После всего, что поведал мне Шелар, мы с коллегами опять занялись поисками портала, который в последнее время активизировался результативно, то есть не в холостую. Если еще точнее, через который что-то перемещалось. Представьте себе, мы обнаружили один такой не неподалеку от столицы, но им не пользовались уже почти луну. Вероятно, после неудачного покушения на его величество Горбун поспешил покинуть место преступления. — Про Горбатова вы тоже знаете? — Разумеется, коллега. Этого господина нам писал один незадачливый наемник, не поладивший с кошками. — С кошками! — непочтительно фыркнул Макс. — Уж мне бы не заливали про этих кошек, а то я не знаю, что вся семейка поморских королей — это стихийные оборотни. Лично Пафнутий его и загрыз. Можете меня самого в кошку превратить, если я не прав. Знаете, как я веселился, когда мой агент в поморе ломал себе голову над загадкой внезапной кошачьей агрессии? Прошу прощения, я перебил вас. И что дальше? Сейчас мигает шестьдесят восьмой портал. Это в Мистралии. Но у него слишком короткое активное время, мы не успеваем засечь вторую точку. А пройти через него нет возможности. Из-за короткой активности он все 12 минут полностью забит. К тому же проходить должен эльф или хотя бы полуэльф, чтобы потом он смог вернуться. Матвей еще не умеет перемещаться между мирами. Орландо я не доверю такое задание. А Толик так неудачно пострадал. Придется опять просить Альену... Хоть и неудобно обращаться к главе школы с такой щекотливой просьбой. — Алин не сможет? — задумчиво уточнил Рельма, прикидывая, нельзя ли как-то связаться с агентством Капа. — Нет, они не помогут. Портал расположен где-то во владениях повелителя, это ежу понятно. Вот зачем ему понадобился верхний чигин? Злодей нашел там новый портал, когда старый запечатали. Кроме того, чтобы найти нужное место, требуется маг. Витька и его товарищи ничегошеньки там обнаружить не смогут. Не стоит и пытаться. — Алин, к сожалению, таким перемещением не способен. — Мы продолжаем наблюдать за 68-м порталом. Как только выпадет возможность, запечатаем, как и предыдущий. Было бы, конечно, неплохо точно знать, что с той стороны, чтобы загадочный злодей больше не совался в наш мир. Его лучше уничтожить, если такая задача нам под силу. — Нам это вам Смориган или всему коллективу. — К всему, разумеется. Если понадобится, созовем учеников. Но не зная, что нас ожидает на выходе из портала, соваться у него было бы неразумно. — У вас, случайно, нет возможности узнать, что происходит в мире Капа, и почему они столь упорно к нам лезут? — Его Величество упоминал, что в этом мире существует служба, аналогичная вашей. Региональный координатор сердито подергал себя за косу, помянул недобрым словом толикого разгильдяйства и самым бесчестным образом нарушил данное Витьке обещание. Рассказал старику все, что знал о повелителе и последнем пророчестве. Реакция почтенного одного на новые сведения оказалась, мягко говоря, не совсем адекватной. Он изменился в лице, побледнел, Максу даже показалось, что сейчас старику сделается плохо и придется искать в аптечке что-нибудь от сердца. Искать, к счастью, не пришлось. Метространт перевел дух, достал из воздуха горсть снег и сушеной травки и со сноровкой, не снившись ученикам, ученика, моментально свернул солидную козью ножку. Без малейшего смущения, пояснив, что это и есть самое замечательное средство от аритмии, щелкнул пальцами, выпустил полуметровый факел и после пары затяжек слегка расслабился. Мало того, в момент прикуривания, когда огонь на несколько секунд осветил лицо старого мага, Максу почудилось, будто Мэтр панически чего-то испугался и в одночасье помолодел лет на двести. — Вы что-то поняли такое, чего не понял я? — осторожно поинтересовался региональный координатор, не в силах понять, что такого особенного было в его рассказе. — Пророчество пересеклись или как? — Мэтр стран медленно выдохнул дым в черное беззвездное небо и очень серьезно сказал, — Дорогой коллега, я настоятельно вас прошу, больше никому и нигде не рассказывать об этом повелителе, особенно Матресе Морига. — Да, конечно, — также медленно выговорил Лорельмо, — до которого внезапно дошло, что имел в виду старик. И одновременно дошло еще кое-что, чего старик вовсе не имел в виду и наверняка не хотел бы, чтобы это вообще до кого-либо доходило. — Хоть бы не заметил, ведь убьет, как есть убьет на месте, позабыв о своих гуманистических убеждениях, или память почистит. Он хрипло откашлялся и невежливым требовательным жестом протянул руку. — Дайте затянуться. — Пожалуйста, коллега, пожалуйста, с неторопливой ленцой, которая за ним доселе не водилась, ответствовал почтенный мэтр и протянул коллеге свой грандиозный косяк. — У вас, я вижу, тоже сердечко пошаливает. — Ну, знаете, — выдохнул региональный координатор, переводя дух. Смешно, но старик не соврал, ни на какой знакомый наркотик зелень не походило, а вот бешеный стук сердца выровнялся с первой же затяжки. — Не каждый день узнаешь такие вещи. Одно радует, старуха знала, что предрекать. Разумеется, он не вернется, переселенцы не возвращаются. Это непреложный закон. Можете утешить митрессу Мориган, если, конечно, она уверена на сто процентов, что ее братцы действительно убили, как гласит легенда. — Она-то уверена. Но могут быть и варианты. Мы точно знаем, что живые переселенцы не возвращаются. Но не можем с уверенностью утверждать, что коллега Скорон на данный момент является живым. Особенно учитывая тот факт, что он со странным упорством скрывает лицо даже от приближенных. Думаете, он нежить? Насколько мне известно из рассказов Муриган, ее брат всегда стремился опрести бессмертие. Он и в некромантию не бросился именно по этой причине, хотя в годы ученичества эту школу не любил и до дрожи боялся покойников. Разумеется, такой простой способ, как трансмутация, пусть даже высшие формы нежити, у него не удовлетворяла. Он искал некий компромисс между живым и нежитью. Если он все-таки добился своего, то трудно сказать, что он такое на данный момент. Вот это и настораживает. Мы не знаем, может ли вернуться в родной мир мертвый переселенец или наполовину мертвый. — В таком случае доверимся старушке, — неожиданно для себя самого рассмеялся Рольмо. Нет, все-таки что-то такое было в этой травке. Неужели старик подсунул ему некий местный эквивалент сыворотки правды? Как раз перед тем, как разговор должен зайти о недостойных сотрудниках агентства «Дельта», которые завидным постоянством угрожают жизни и чести его величества Шалара Третьего. — Но ведь он же и сам ее курил. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события дальше, согласился придворный маг. В любом случае, та военная техника, которую Горбатый со своим другом-советником пропихивают через портал, не способна обеспечить правительственным войскам сколь-нибудь реальных шансов на победу. Если на стороне Орланда будут боевые магии и драконы, этим машинам достаточно одного хорошего огненного шара или плевка в емкость для горючего. — А вы мне лучше расскажите, дорогой коллега, что такое творится в вашей организации, что ее сотрудники без вашего ведома открыли охоту на моего любимого воспитанника? Региональный координатор вздохнул и в который раз потянул себя за косу. Наступал самый неприятный момент разговора — признание в собственной неспособности обнаружить хоть какую-то связь между известными ему людьми и таинственным господином в шляпе. Как назло, господин затаился и на глаза больше не показывается, однако каким-то образом Френси Дорс все же получает квалифицированные консультации. Даже попытка Факстона провалить его выступление, вступление в совет магнатов не имела успеха, парень благополучно выкрутился. Свалив все грехи папеньки на компаньона, нагло обвинив Шилара в коварном убийстве посланника, который якобы намеревался уладить конфликт, кого-то подкупил, кого-то припугнул. И в результате успешно занял место за немогшего родителя в Совете Магнатов. Да и что спрашивать наследника за проступки отца? Другой ведь человек. Он-то клиентов не обманывал, девиц не похищал и вообще ни при чем. Можно представить, что сказали Факстону шелар и бабушка. Сам Френзи для таких игр еще молод и недостаточно опытен. Явно кто-то помог, но вот кто... Через Леночкин кабак никто не ходил, Макс специально интересовался, через ничейную городскую тоже, или все-таки ходил, но наблюдатели проспали. Леночка нанимала местных проследить, кто будет выходить из вон того заколоченного дома с привидениями, а местные люди ненадежные. Надо будет проверить да уточнить, не проспали ли они в самом деле, да не перекуплены ли. В крайнем случае показать дом коллегии страну, пусть Лар своих агентств посадят». Уж эти точно не проспят и не продадутся за пяток золотых. Он еще раз вздохнул и прокашлялся. Видите ли, уважаемый мэтр, ситуация получается такая. Лето текло неспешно, а размеренно. День проплывал за днем, как щепки и бумажки, влекомые течением рисом мимо дворцового парка. Ольга наблюдала это движение мусора терпеливым смирением, подобающим рыболову. Но ее душевный подвиг так и оставался без награды. Рыбы нахально объедали наживку, плескали хвостами по речной глади и категорически отказывались клевать. Видимо, Ольгина природная невезучесть распространялась и на пресловутое рыбацкое счастье. Убив два утра на бесполезное сидение с туточкой на набережной парка, придворная дама решила попытать счастье вечером. Но пока что никакая бестолковая рыбка не поддалась на провокацию. Ольга хотела было уже сматывать свою новомодную удочку и убираться домой, когда услышала за спиной жизнерадостное хихиканье. — А я тебе говорил, — раздался вслед за хихиканьем торжествующий голос Жака, — с тебя три щелбана. — Подавись, — мрачно проворчал Диего, — только не здесь. Ольга обернулась и увидела, что достойные кавалеры направляются именно к ней. Жак откровенно ухмылялся, а Диего как-то ухитрялся совместить улыбку с досадливой гримасой. — А я тебе говорил, что вы два сапога пара, — радостно продолжал шут, припрыжку поспевая за местралийцем. — Только вы двое можете наплевать на потрясенных окружающих и болтаться по территории дворца в таком виде. Ольга посмотрела на свою футболку и сообразила, отчего Жак так развеселился. — Действительно, господа придворные должны были пережить небольшой шок созерцая эту футболку, мистралийские короткие штанишки и генские сандали, которые Ольге очень приглянулись в качестве летней обуви. Но Диего, на ее взгляд, выглядел куда веселее. Отважный воин решил всерьез взяться за восстановление формы и в дополнение к обычным ежедневным тренировкам каждый вечер совершал пробежку по парку в таких же национальных полушортах. При этом он пристегивал к сапогам и к поясу специальные утяжелители, одолженные у Элмора, а рубашку снимал, чтобы потом не стирать. Дамы, которым посчастливилось столкнуться с мистеролейцем во время вечерней пробежки, громко возмущались, притворялись шокированными и чуть ли не валились без чувств ему под ноги. А впоследствии шепотом разбирали по косточкам фигуру, цвет кожи и прочие замеченные детали. Диего демонстративно глядел себя, затем Ольгу и заявил. «По сравнению с прочими мы выглядим потрясающе». «Ну да», — продолжал издеваться Жак, — «вот, к примеру, по сравнению с городскими бомжами». «Вы такие чистые!» «Будешь много болтать, станешь еще чище», — ворчливо отозвался Диего. «Потому что я тебя искупаю вот здесь». «Перестань», — мешалась Ольга, — «опять ты ворчишь». «Тебе что, кто-то на троине испортил или ты просто устал?» «Да нет», — Диего присел на парапет и уставился куда-то мимо нее. То ли на воду, то ли вообще в немедомые дали. Нормальное у меня настроение, а от усталости я никогда не ворщу. Если некоторые болтливые спорщики меня не достают. — А как твоя рыбалка? Опять ничего? — Ничего, Ничегошеньки. Я как раз собираюсь уходить. Ты уже свободен на сегодня? Диего заметно помрачнел. — Сама же видишь, раз я бегаю, значит, уже свободен. Только мне не совсем понятно, почему. — Король куда-то у... отправился, охрану с собой взял, придворного мага взял, а меня почему-то оставил. — Нет, он, конечно, король, его дело, но куда это можно было на ночь глядя так собраться? — И почему без меня, если охрана все-таки нужна? — Ой, ну это же элементарно, — засмеялся Жак. — Значит, ничего по твоей части не предполагается. Нашел, на что мозги напрягать. Может, он собрался с Элвисом в картишке перекинуться, а охрану прихватил для солидности, чтоб была чтобы зануда Элвис не начал трындеть там о всякой неосторожности пренебрежении и пренебрежении безопасностью. А может, его величество решил навестить знакомых гномов по делам, и нафиг ты ему там нужен? С гномами у него вообще и так все схвачено и налажено, ты только мешать будешь. У тебя эльфийское происхождение на морде написано, а гномы таких недолюбливают. И вообще король не собирался таскать тебя с собой абсолютно везде». Не думаю, чтобы в гости гномом его сопровождал Плакса, — заметил Диего, невольно проводя ладонью по небритой щеке. И уж тем более к Элвису. — Ей-богу, мне лень насиловать свою фантазию ради всякой фигни, — решительно заявил Жак и спрыгнул с парапета. — И вообще, мне домой пора. Щелбаны будешь должен. Пока, ребята, я и так тут задержался. Видя, как любимый мужчина на глазах все больше мрачнеет, Ольга предприняла слабую попытку вернуть его в реальность. Осторожно поцеловала в незарошую щеку и поинтересовалась, проводит ли кабальера даму, а то у дамы тут неподъемное ведро рыбы, которое она без посторонней помощи не дотащит. Диего пропустил шутку мимо ушей, занятый какими-то иными мыслями, и неодобрительно посмотрел вслед убегающему шуту. — Ты обратила внимание, как он шустро смылся? — Ольга обратила внимание не только на это, а еще на явственную фальшу в голосе Жака, когда он строил предположение о визите короля. Примерно с таким же натужным юморком Шут когда-то пытался убедить ее, что с Диего все в порядке, только он, возможно, больше не приедет. Только непонятно, что Жак пытался скрыть на этот раз. — А какая разница? — девушка пожала плечами, надеясь, что, не найдя у нее поддержки, мистер Олейд не станет циклиться на вопросе, почему его не взяли. — Ольга, он ведь врал! — серьезно сообщил Диего и, приобняв ее за плечи, пристально посмотрел в глаза. — А ты не знаешь, куда отправился король? — Не знаю, — сочувственно поведала Ольга. — Уж лучше бы знала. Тогда было бы чем успокоить обиженного мистралийца. И чего ему так приспичило это выяснять? — А почему это тебя так беспокоит? Ну, подумаешь, тебя не взяли. Я, например, только радуюсь, когда меня куда-то не берут. Вот уж радость -то стоять толбом на каком-нибудь официальном приеме, или бродить среди толпы разнаряженных баб, с которыми и поговорить-то не о чем, потому как они сюда приперлись исключительно показать новое платье или снять нового хахаля. — Ты просто никого не знаешь? — как-то не очень внимательно откликнулся Диего. — Там попадаются и такие, что можно и поговорить. Но я это немного не для того, что обычно присутствую при особе его величества. Он взял меня на службу якобы для того, чтобы я выслушивал. — А на деле получается, что я тут не особенно и нужен. — Если ты ему нужен хотя бы иногда, — начала Ольга, пытаясь хоть как-то подбодрить его, но закончить мысль ей не удалось. — Вот и мне хотелось бы знать, почему я вдруг оказался не нужен именно сегодня, — перебил ее Диего. Когда его величество куда-то смылся, чуть ли не тайком взяв с собой настоящую охрану, придворную мага, Плаксу в качестве телепортиста, королеву, Флавиуса и, похоже, тех трех генералов, которых я встретил в коридоре. «Знаешь, — честно призналась Ольга, — когда речь заходит о тайных замыслах короля, я даже не берусь в них копаться. Все равно мне его не перемудрить. Да и не нужно мне это. А тебе оно надо?» «Мне кажется, что да». Также серьезно и невесело качнул головой Диего. Такой комплект сопровождающих наводит на мысли, что Его Величество собрался встретиться с руководством нашей партии для обсуждения очень практических вопросов, а меня оставили дома по единственной причине: чтобы я не услышал чего-то такого, чего мне слышать не следует. Я не допускаю мысли, что у кого-то могли возникнуть подозрения относительно моей верности или способности хранить тайну. Уж это, кажется, доказано сто раз. — Вот мне непонятно, что же такое важное от меня хотели бы скрыть, или от кого хотели бы скрыть меня? — Вот у Плакса и спросишь, куда он сопровождал всю эту компашку, — посоветовала Ольга, — даже если ему король и велел молчать, такое трепло молчать не способно. — Только ж не хватай его за горло сразу с налета, а поговори сначала, а потом, как бы невзначай, ну, ты же видел, как это делает король? — Я каждый раз неизменно попадаюсь. Уверена, плаксу на этом тоже можно запросто подловить. — Так и сделаю, — решительно махнул рукой Диего и поднялся. — Давай свою удочку, помогу. — Не знаю, как вы, господа, — заявил король, удобно устраиваясь в кресле, а я несказанно доволен сегодняшней встречей. Непривычно серьезный и сосредоточенный товарищ пассионарий занял подлокотник кресла напротив и уточнил, — Это потому, что ты, наконец, увидел своими глазами товарища Амарга? Надеюсь, ты затеял встречу на высшем уровне не только ради этого? — Разумеется, нет. Шелар по привычке достал с кармана трубку, затем, спохватившись, обернулся к супруге. — Кира, ты не устала? Королева одарила его кривой ухмылкой, больше подобающей старому рубаке, чем будущей матери. Твое королевское воспитание иногда просто убивает. Курить в моем присутствии оно тебе не позволяет. А нагло выставить меня вон только для того, чтобы поме... без помех закурить, — это пожалуйста. Вот представь себе, не устала, и спать я не хочу. Можешь курить. Твой кабинет все равно настолько пропах табачным дымом, что трубкой больше, трубкой меньше и не имеет значения. — Категорически возражаю, — с негодованием вмешался придворный маг. — Пассивное курение особенно вредно для матери и ребенка. Поэтому попрошу, Ваше Величество, воздержаться от вашего любимого занятия в присутствии супруги. — Ну, раз вы просите, — невозмутиво пожал плечами король и продолжил свою мысль. — Мне, конечно, очень хотелось бы посмотреть на этого товарища и послушать, что он скажет. Но основной целью встречи было именно то, что, о чем говорилось — координация действий. Должен сказать, у тебя очень толковый штаб, Орландо. Что бы ты делал без этих людей, затрудняюсь даже представить. Господина, которого ты представил как полковника Сура, я имел честь знать раньше. — Генерал Борхес, кстати, это его настоящая фамилия, служил еще твоему дяде. — Граф Гетана, тут вообще комментарии излишни. Что же касается товарища Амарго, ты сам-то хоть знаешь, какой великий человек достался тебе в наставники? — Знаю, — серьезно кивнул пассионарий. А ты-то как узнал? Неужели в лицо? Ведь никто не узнает. Полагаю, многие догадываются, но помалкивают. Возраст изменил его не настолько разительно, чтобы сделать совсем неузнаваемым. Того простого факта, что он отрастил усы и перестал красить волосы в цвета государственного флага, еще недостаточно для полной маскировки. Я, например, узнал. Мэттер, насколько я понял, тоже. Мне бы, конечно, хотелось пообщаться с товарищем Марго поближе и наедине, но, как ты можешь видеть, данное тебе слово есть, держал. И напрасно ты так нервничал. — Кира, что скажешь ты? Меня интересуют твои впечатления по делу, комментарии о знойных мистралицах можешь опустить. — Ага, ты, значит, тоже заметил, как на меня пялился самый младший из полковников. — Пожалей парня, бедняга, похоже, влюбился с первого взгляда. Приятно видеть, что я не одинок в своих пристрастиях. Также могу добавить, что генерал Борхес проникся к тебе небывалым уважением. Чего бы ни случилось, будь у тебя оба глаза на месте. Гаэтана — это отдельный вопрос. Даже когда этот господин смотрит на самую красивую женщину в мире, у него в голове непроизвольно листается генеалогический справочник. — Но я все же просил тебя изложить свои соображения как военачальника, а не как женщины. — На мой взгляд, все придумано очень толково, — охотно высказалась Кира. — Главное, мы оторвались, наконец, от этого доставшего всех ущелья. Если, конечно, костель Агвелас действительно получится захватить так просто, как вы рассчитываете. — Я очень на это надеюсь. Шелар Третий по привычке сунул в рот трубку, обнаружил, что она пуста и смирился с ней бежностью. Такие крепости, как Костель Агвилас, следует брать без боя. Штурм легко отбить, на затяжную осаду нет времени, а укрепление нам самим потом понадобится. Захват этого стратегически важного пункта следует возложить не на войска, а на разведку. Войска должно войти в открытые ворота. Этим и будут заниматься мой верный Флавиус и полковник Сур. Жаль, конечно, что Орландо не помнит ориентиров родного дворца, насколько было бы проще. Ваше Величество поспешил вмешаться придворный маг. Не смейте думать об этом. Тот случай, когда его высочество смог телепортироваться во дворец, является чистейшим совпадением, вероятность которого ничтожна. Достаточно вспомнить, что его высочество пребывал в неадекватном состоянии и не имел возможности действовать сознательно. А о том, что гостевая комната Костель-Коронада была умышленно замурована еще во времена небесных Садников, во избежание вторжения из-за рубежа, я вам уже говорил неоднократно. — И нет необходимости об этом напоминать, — отозвался король, сердито грызя пустую трубку. — Я усвоилась с первого раза. Я всего лишь хотел сказать, насколько было бы проще, если бы Орландо помнила ориентиры. Не гостевой комнаты, куда традиционно пребывали официальные гости, и которые потом замуровали, а той же президентской спальней или иного помещения. — Увы, — развел руками вождь и идеолог, — ничем не могу помочь. В то время, когда я жил во дворце, я еще не имел понятия об ориентирах и преломлениях, а попал туда, скорее всего, случайно, направлялся в другое место и промахнулся. Все равно этим следует заняться». Можно же как-то восстановить утраченные познания. например, тайно провести во дворец мага. Надо бы толковать с Лавиусом, кто у него есть в этих краях, и может ли наш агент провести постороннего. Кастель Коронада тоже лучше брать десантом изнутри, чем штурмовать с улицы. — Смешно, — печально констатировал пассионарий. — Именно так в свое время и поступили небесные всадники. — Ничего смешного, раз у них сработало, значит, идея стоящая, — заметила Кира. — Может быть. — задумчиво протянул король, грозя трубку. — А может быть, и нет. Насколько я могу предвидеть на тот момент, когда мы соберемся брать дворец, там будут сидеть те же всадники. У них вполне может хватить ума догадаться, что их старым приемом можно воспользоваться. — Ты думаешь, будет новый переворот? — заинтересовалась королева. — Что-то, чего я не знаю? — Возможно, не знаешь, а, возможно, не обратила внимания. Это было в донесениях наших агентов. Горбатый собирает по Хинской империи недобитых всадников и целенаправленно стаскивает мистрали. Это во-первых. Во-вторых, он успешно договорился с Блаем и фактически страной сейчас управляет эта развеселая парочка. Мнение президента никого не интересует и не думаю, что Кондрелла рискнет свое мнение кому-то высказать. Так что фактически власть уже, можно сказать, поменялась. А формально поменяется в том случае, если у президента хватит дури сказать хоть слово поперек. Из этого закономерно следует в-третьих. Если господа решат сменить марионетку в дворце, они будут искать подходящую кандидатуру среди лидеров существующих партий. Орландо, тебе или твоим ближайшим соратникам не поступало предложений? Это мы проехали еще года два назад, — доложил вождь и почему-то поежился, словно от холода. Этот непроизвольный жест не ускользнул от внимания Шилара, и его величество тут же поспешило уточнить. — А что, у тебя какие-то особо неприятные воспоминания с этим связаны? Почти удачное покушение или предательство кого-то особенного доверено? — Да нет, неохотно поморщик Пассионария, просто меня угораздило войти и не в то помещение, и не в тот момент. — А точнее? — А точнее, один товарищ, не такой проницательный, как ты, додумался подкатиться со своими предложениями, Камарго. Можешь представить его реакцию? — Точно не могу, — тут же ответил дотошный король, — я недостаточно его знаю. Понимаю, что товарища задели по самому больному, На как он на это отреагировал, вариантов может быть около десятка. — Скажем так, то, что потом закапывали, было трудоузнаваемо. А меня перенесли демоны как раз в процессе. Я слышал, что Амарго виртуозно работает двумя ножами одновременно, но не хотел бы видеть это еще раз. — Понятно. Тогда, если советник и его горбатый приятель не полные дураки, они не будут соваться к тебе. Они найдут другого кандидата, но этот другой непременно явится предлагать тебе союз или проситься к тебе под крыло. Лично я на месте Горбатова поступил бы именно так. Ты для них реальная угроза. Армия у тебя не маленькая. воевать с тобой дело трудное и накладное. Тебя, как Костель Агвила, эффектнее будет уничтожить изнутри». На точенном лице предводителя, по-прежнему омраченном печалью, вдруг расцвело озарение. — Так вот, зачем ко мне притащились Мантилья с Мартинесом? А я думаю, с какой радостью им вдруг приспичило идти ко мне под командование. То ли разбойничить надоело, то ли почули во мне перспективного лидера, не надеются урвать шмат побольше после очередной революции. А оно вон оно, что оказывается. Монтилия и Мартинес — это красная колонна? — Очень подходящие клиенты для советника. Надеюсь, ты не успел наделать глупости? — Что ты, на кой они мне сдались? От них одни неприятности и пятной на репутации. Я их послал. — И напрасно заметил король. — Я бы на твоем месте не стал никого никуда посылать. Наверняка в самой красной колонии нет полного согласия в вопросе союза с партией реставрации. И на этом можно было замечательно бы сыграть. Обещаешь им союз, назначаешь официальную встречу для его заключения — Сам тем временем тайно выясняешь, кто из верхушки был против этого шага. После завершения всех формальностей аккуратно травишь своих новых союзников и обвиняешь во всем противников соглашения. Потом устраиваешь пышные похороны одним и торжественное повешение другим. А сиротевшим разбойничкам говоришь слезную речь о том, что они должны сделать в память о любимых вождях. В результате ты обламываешь всю затею Горбатому, теряешь конкурента, тем более такого, которого давно пора пристрелить без малейших выразений совести, и получаешь все людские и материальные ресурсы покойной красной колонны. — Какая мерзость! — искренне ужаснулся впечатлительный Полуэль. — Шилар, ты же пошутил, правда? — Шутил бы я такими вещами, — сердито нахмурился король. — Давно бы уже составил тебе компанию. Ходили бы побираться на пару. — Наставим теоретические рассуждения, от них никакого толку. Послал так послал. Только впредь будьте осторожнее со всякими делегациями от других партий. На красной колонии свет клином не сошелся. Советник мог и кого-другого себе присмотреть. И не печалься ты так, ведь мы уже определились, что Астральское училие не будет, а остальное как-нибудь сложится. Или ты опять с Эльвирой поссорился? — И то, и другое. — охотно поделился проблемами товарищ пассионарий. «Я, понимаешь, пообещал Эльвире грандиозную программу на вчерашний день. путешествие в лютецию, поход по магазинам, театр, ужин в дорогом ресторане, ну и все такое. И за всеми этими стратегическими проблемами напрочь забыл». Она обиделась. А что касается Костеля Гвелос, мне не дает покоя на мысль. «Может, я чего-то не так понимаю, но если из всего расклада поменяется только место действия, лучше ловушки для нас не придумаешь». «Сравнил». — негодующе фыркнула королева. — Голое ущелье, окруженный с двух сторон врагом и укрепленный замок, который может выдержать любую осаду. Сколько лет он закрывает вам единственную дорогу вглубь страны, и ни вы, ни какая другая партия не осилили его захватить. И армии советника тоже придется долго помучиться, прежде чем они смогут вас оттуда выбить. Даже если наши войска по какой-то причине опоздают к вам на помощь, продержаться будет несложно». — А если Горбатый сам выйдет на поле боя, а ваши маги будут где-то задерживаться? — Как раз маги и не могут нигде задержаться, — возразил Шилар. Они будут перемещаться телепортом, равно как и дракон. Ради твоего спокойствия им будут даны инструкции первым делом атаковать Горбатого. Даже если злодей наколдует себе сколь угодно мощный щит, от огня еще ни один маг не выдержал приземления на свою голову массы в двадцать тысяч сто. Все равно у меня сердце не на месте, и тяжко вздохнул печальный принц. Шелар, а ты не мог бы сам поговорить с Эльверой? Она решительно не желает меня выслушивать, прогоняет напрочь, и даже воздействовать я на нее никак не могу. Сам же подарил ей экранизирующий амулет, чтобы она не чувствовала себя зависимой, а теперь вот сам от этого страдаю. — Поговори, а? Ты же ее король, она должна тебя хоть выслушать? — Извини, Орландо, — покачал головой шилар. как раз по этой причине мне не подобает вести с ней разговоры на эту тему. — Поскольку я ее король, это будет выглядеть как принуждение, а я ни в коей мере не хотел бы повторно уронить себя в ее глазах. — Кира тоже не станет вести с подругой подобные разговоры, ибо считает, что подруга права, а ты виноват. — Коль у тебя такие проблемы с памятью, заведите тратку и записывай, чтобы больше не попадать в подобные ситуации. Если же тебе требуется заступник или просто моральная поддержка, обратись к Ольге или Жаку. На худой конец попробуй попросить Кантера. Не уверен, что он согласится, но зато твой друг обладает неким особым влиянием на женщин. Кстати, почему Гаэтана ожидал увидеть на встрече Кантера и так интересовался его здоровьем? Они что, друзья? — Сам угадай, — невесело ухмыльнулся Пассионария, — ты же у нас догадливый. Король помолчал секунды три и неожиданно рассмеялся. Он думает, что Кантер это ты, и никто ему до сих пор не разуверил. А кому это надо, его проблема, что хочет, то и думает. Он же вслух своими догадками ни с кем не делится. Что ж, раз твои загадочные моральные принципы не позволяют тебе пользоваться своим положением для вразумления подданных, хотя ничего не имеют против подлого отравления нежелательных союзников. Пойду я попробую поговорить с Кантером. Ты не знаешь, в каком он расположении духа? Не пошлет он меня прямо с порога? — Не знаю, посмотри сам. Когда я в последний раз его видел, Кантер собирался потренироваться и выглядел деловитым и сосредоточенным. Но есть одно «но». Мне кажется, Кантер что-то подозревает. Я не давал к этому никакого повода, но он явно почуял подвох. — Может, все-таки вернее было бы сломать ему ногу? — сам себя вопросил вождь и идеолог. — Вернее было бы, — неожиданно агрессивно мешалась королева, — позволить ему жить так, как он считает нужным. Нельзя запретить воину сражаться только потому, что вы опасаетесь за его жизнь. Ни один уважающий себя воин не поколеблется перед выбором между жизнью и честью, а вы так бессовестно лишили кантера этого выбора. Неужели вы думаете, что, лишившись чести, он скажет вам спасибо за жизнь? — Да пусть он подается своим спасибо, — огрызнулся пассионарий. — Можно подумать, кто-то ждет от него благодарности. — Я не думаю, что его честь настолько сильно пострадает, — примирительно заметил король, жестом заставляя собеседников замолчать, — и попрошу впредь не поднимать эту тему вслух. Кантор свободно ходит по всему дворцу, и никто не может сказать со всей уверенностью, когда и у какой двери он может оказаться. — Он что, подслушивает под дверями? — вознегодовал мистер Лейт. — не станет так поступать. — Очень даже станет, поскольку я ему это приказал. — Так он еще и стучит? «Ужаснулся предводитель повстанцев, или он забил на твой приказ? Кантор никогда в жизни не станет стучать, у мистралийцев нашего поколения это уже в крови». ты ценен Кантор, — хмыкнулся король, — что он не станет стучать о всяких мелочах. Кто с кем спит, кто стянул казенное белье, кто отозвался обо мне непочтительным образом, и, о прочем никому не нужно мусори. Но если он отнется на реальную опасность... Настоящий заговор или действительно ценную информацию, у него не хватит духу скрыть от меня столь важные сведения. Выходит, что Кантер самостоятельно фильтрует все услышанное и экономит мое время. И как же не ценить такого служащего? — Все равно, — упрямо повторила Кира, — нельзя так с воинами. — С воинами, может, и нельзя, — начал заводиться пассионарий, — а вот с бардами не только можно, но и нужно потому что воин может победить или погибнуть, как судьба распорядится, а Барт это, считай, готовый труп, бесполезная жертва. «Стоп — Стоп! — остановил его король. — Орландо, следи за собой, ты говоришь лишнее. — Как и все здесь присутствующие, — подал голос придворный маг. — Так что давайте на этом завершим разговор. Позвольте вам напомнить, ваше высочество, что, в отличие от Дона Диего, вы не имеете возможности свободно передвигаться по дворцу, Поэтому найти вашего друга самостоятельно сейчас не сможете. Телепортироваться в покой Ольги я бы вам не рекомендовал во избежание досадных недоразумений. Лучше всего будет сейчас удалиться в мою лабораторию и вызвать Дона Диего туда. А еще я бы посоветовал вам внять рекомендациями его Величества и начать все же с Жака. Но это уже на ваше усмотрение. И, кстати, Ваше Величество, поговорите как-нибудь с госпожей Ольгой и ее кавалером, Я, конечно, ценю их естественность и презрение к условностям, но большинство обитателей дворца этого ценить не способно. Не говоря уж о возможных зарубежных гостях, не думаю, что придворная дама в наряде, подобающем уличному беспризорнику, или полуголый охранник, бегающий по парку, будут положительно восприняты. — Ну вот, — вздохнул король, — теперь мне еще думай, чем занять Ольгу, чтобы не смущала общественность. — Что ты ухмыляешься, Орландо, это действительно проблема. Если Кантору достаточно приказать одеться, то с Ольгой никогда нельзя быть спокойным на все сто процентов. Стоит запретить ей дурацкую рыбалку, и она от скуки на следующий день выдумает что-нибудь новенькое. — Помнится, вы мне как-то обещали, — напомнил мэтр Истран, что поручите Жаку навести порядок в складе Пин. Вот и подключите Ольгу к этому полезному занятию. Ибо, как вы верно заметили, на подобные выходки ее провоцирует именно вынужденное безделье, а также необходимость постоянно быть одетой, официально и общаться с придворными дамами. «Замечательная идея!» — обрадовался король. «Действительно, с тех пор, как Жак освободился от своей последней проблемы, ему опять нечего делать. Вот и пусть займутся. Я полностью согласен с вами, уважаемый мэтр. Безделье...» Основной источник всяческих неподобающих глупостей.